Часть вторая. Спустяня сколько минут? А, учитель. В коридоре мы столкнулись с Каулесом. Порядев взъерошенных волос покачивались перед его очками. Учитель сказала ему проводить Ольгу Марию, но, судя по тому, что он стоял снаружи комнаты, возникла проблема. В коридоре кроме нас никого не было, и я толкала инвалидное кресло, а мол винад отправился выполнять другое задание по просьбе учителя. Меня очень жаль, но меня выставили за порог. Всё нормально, сказал учитель, поднимая руку, после чего обратился к юноше. Каулес, окажи мне услугу. Пободь здесь и никого не впускай в эту комнату. И хотите, чтобы я стоял на страже? Конечно, я не против. Если появится сотрудник рельсового цепилина, то тут ничего не поделаешь. Но во всех остальных случаях прошу предупредить заранее. Я возведу барьер, но, честно говоря, к своим навыкам у меня доверия нет. Каулес склонил голову в ответ на слова учителя. приправленной горечью. Понимаю. Но, пожалуйста, не перенапрягайтесь, учитель. Вам, правда, не стоит так много двигаться. Спасибо. Поблагодарев его, учитель повернулся. Открыто заходим. Он резким движением толкнул дверь. Как и ожидалось, посреди комнаты в кресле сидела Ольга Мария. Опять вы, покосилась на нашу сторону девушка с серебряными волосами. Сутьё по всему, она сидела в этой комнате с тех пор, как СБ влез от колыоса после окончания детективной драмы хисии. Выражение её лица было жёстким и холодным, словно она не собиралась двигаться до самого конца поездки. Убирайтесь. Я уже выгнала вашего ученика. Учитель в ответ лишь спокойно коснулся края двери. Похоже, он использовал какую-то магию, видимо, возвёл барьер, про который говорил. Грей. А, да. Быстро обменявшись со мной словами, Он подкатил своё кресло прямо к Ольге Марии. Когда дистанция между ними сократилась настолько, что они могли чувствовать дыхание друг друга, учитель медленно произнёс: "Я хочу задать вам один вопрос". Ольга Мария с потрящением на лице открыла рот, но видимо поняла, что не может просто отказать ему в этой ситуации. "Что ещё? Разве факультет политики не отмахнулся от этого инцидента?" Девушка не сказала, что дело раскрыли, Похоже, она прекрасно понимала, что для факультета политики оно было лишь инструментом в некой политической игре. «Они просто взяли и забрали голову Трише? Вы меня тоже не особо волнуете!» Её слова означали, что Хисерина больше не была нужна. Женщина с факультета политики только использовала Ольгу-Марию и голову Трише в качестве доказательства, чтобы разобраться с инцидентом на рельсовом цепелине. Теперь девушка её не интересовала. Правда? Почему-то это показалось не странным. Ощущение было такое, словно в подушку, на которую я упала лицом, положили несколько заметных искусственных перьев. Прежде чем я успела озвучить свои мысли, учитель произнёс. «Моя дорогая, полагаю, меня одолевает досада». «Досада? Да. В этот раз преступник явно мой враг». Он вновь использовал слово «враг». Преступник в этом деле, детали которого всё ещё оставались неясными, был совершенно несовместим с лордом Эль-Милоем Вторым. «Поэтому я хочу спросить. Из пространственного кармана воображаемых чисел выпала только голова Триши Фэллоуз. Она оставила что-нибудь ещё?» Девушка ответила не сразу. «Нет», — тихо прошептала она. «Почему я вообще должна вам это говорить?» «Ольга-Мария?» Девушка даже не посмотрела на моего учителя, когда он назвал её по имени. «Я вас ненавижу!» Она нахмурила брови, вцепившись в свою юбку. Её тонкие губы дрожали, Я в уголках глаз появились слёзы. Ненавижу тех, кто делает вид, что всего добились упорным трудом. Ненавижу тех, кто выглядит настолько самодостаточными, что им не нужно чужое признание. В моих глазах вы оба такие, поэтому хуже вас нет никого. Учительнее, поматов головой Ольга Мария закричала. Об этом я и говорю. Вы пытаетесь постоять за себя. Хотите что-то сделать после всего этого детективного балагана, устроенного факультетом политики, и не собираетесь сдаваться. На вашем месте я бы не испытывала ничего, кроме горя. Её слова были слишком эмоциональными, слишком необоснованными и поэтому обладали очевидной тяжестью. Девушка изо всех сил стиснула маленькие кулаки, подёргивая носом, будто и справиться с унижением, она пристально посмотрела на нас. На больше всего мне ненавистно то, что я не могу вам отказать, произнесла Ольга Мария дрожащим голосом, после чего закуталась в одеяло. После небольшой паузы учитель отстранился от неё, затем раздался щёлчок. С таким звуком открылся портсигар, который он достал из нагрудного кармана. Чиркнув спичкой, учитель зажёг кончик сигары и сунул её в уголок рта. Запах дыма показался мне до ужаса ностальгическим. Учитывая его состояние, ему, наверное, не стоило курить, но я хотел и насладиться этим ароматом. Учитель повернул голову и медленно выдохнул облако дыма в сторону, чтобы не вызывать у Ольги Марии дискомфорт. Я не победил, моя дорогая, резко признал Сон. О чём вы? Вам должно быть это известно. Если в вашей семье изучали четвёртую войну за Святой Грааль, то вы наверняка в курсе, как я показал себя в той битве. Конечно, мне удалось выжить, но не более того. Я не победил. Победителей вообще не было. О, я впервые услышала о том, что в четвёртой войне за Святой Грааль никто не победил. Я знало, что учитель выжил, однако то, чем всё закончилось, оставалось для меня тайной. Если так, то поэтому скоро начнётся пятая война за Святой Грааль, потому что в предыдущей не было победителя. Если война между магами и героическими душами за исполнение желания о Святой Грааль заканчивается ничем, то разве это не просто жестокая череда смертей? Поэтому учитель, которому молился выжить, я не поставил за себя. Честно говоря, не поддаться страху было слишком тяжело. Это не значит, что я сдался. Проще говоря, мне никак не удавалось перестать думать. И я ни о чём не жалею, на но каждой ночь вновь оказываюсь на той войне. Не помню даже, сколько раз воспроизвёл в голове те события, немного менял их и представлял возможный результат. Думаю, легко понять, почему я хотел принять участие в птеня за Святой Грааль. Я просто желал кое-что доказать, моя дорогая. Доказать, что тогда слаб был лишь мастер, а у слуги были все шансы держать уверенную победу. Слушая его, я стиснула зубы. Скорее всего, это мне уже было известно, но у меня всё равно замыло сердце. В горле свербело. Вот почему он пытался попасть на Пятую войну за святую Грааль. На рельсовом цепелине, который прокладывал свой путь в пространстве между реальным и воображаемым, учитель наконец-то признался в своих самых сокровенных чувствах. Признался дочери лорда, которая проиграла так же, как и он. Ольга-Мария осмеляет анимус Феа. Нов вновь медленно произнес сон, зажав сигару между пальцами. В этот раз я хочу победить. Теперь, когда мне ясно, что преступник в этом деле является моим врагом, я не могу позволить себе дать слабину. Его слова были похожи на молитву, а она ни в коем случае не была красивой. Учитель не мог сравниться с полумудрой монахиней, стоящей на коленях в безмятежной атмосфере церкви, но в нём горел огонь фанатизма, от которого зубы сжимались сами собой. а ногти впивались в ладони до крови. Возможно, в этом и заключался истинный смысл веры. Не в священных узах между людьми, а в чувствах, которые могли в любом пробудить необузданную свирепость. Крёсло, в котором сидела Ольга-Мария, скрипнуло, когда девушка слегка сместила свой вес под давлением учителя. «Вы хотите сказать, что святая церковь непричастна к этому делу?» – простонела она. «Что настоящий убийца все еще на свободе, и только вы со своей спутницей можете его разоблачить?» «Для этого нам не хватает улик. Но если вы нам поможете, всё может измениться». Его следующие слова будто сияли ослепительным светом. «Разве вы не хотите победить Ольга-Мария?» Он вновь назвал её по имени. Как непорочный дьявол, как дьявольский ангел, в учителе словно смешались до ужаса противоречивые концепции, когда он попытался переманить девушку на нашу сторону. «Вероятно, я ещё сильнее посрамлю честь Триша». Вероятно, лишь подкреплю выстроенную мелодосина логику. Вероятно, ваш образ будет опорочен, и вы покинете этот поэт совершенно несчастный. Но учитель повысил голос. Разве вам не хочется доказать всему миру, что вы не из тех, кто готов смириться с убийством своей слуги? Вцарилась тишина. Учитель измождённо откинулся на спинку инвалидного кресла. Похоже, что боль от ран усилившейся в результате столь страстной речи всё-таки взяла верх. Я подбежала к учителю и вытерла пот, обильно выступивши на его лбу. Спустя какое-то время девушка протяжно вздохнула. «Вы назвали меня Ольга Марией, не анимусфия и не дочерью лорда». «Да, нам нужны вы. Нам не победить без ваших ответов». Вяло подтвердил учитель. «Не забывайте, лорд или милой второй. Это сделка». «Естественно». В таком случае... Ольга Мария встала, увидев кивок учителя... Развернувшись на каблуках, она открыла ящик стола и кое-что достало. Это выпало из кармана вместе с головой Трише. Как я и думал. Взяв предмет, учитель покатал его в ладонях и пробормотал. Можно предположить, что Леса с факультета политики просто не заметила его, но это вряд ли. Более того, она не могла не знать предназначение этого тайного знака. Картина не складывалась, поэтому она намеренно выкинула это переменное из уравнения. Хм. Неудивительно, если тот, кто ведёт внезапно становится тем, кого ведёт верно.